Фюзель явился в назначенный час и мерзко улыбнулся, увидев растерянное лицо Кельши. Тот явно не ожидал, что испражненцу хватит смелости на разговор. «Ну что же, господин...» — начал отец Просфоры, выдавливая из себя гостеприимство, как подсохшие остатки пасты из тюбика. «Давай на «ты» — все равно все друг друга давным-давно знаем». Ориентировался Фюзель, не желая слышать своей фамилии даже в самом дурном сне. Ну хорошо. Тут улыбнулся уже Кельш. Присаживайся, будь как дома. Выпить? Пожалуй, что да. Кельш был готов налить яда, но все же ограничился пивом. Спустился вниз и поднял две кружки, с облегчением увидев что пока его гость ничего не успел натворить. Но это пока... С Фюзелем нужно не просто держать ухо востро, а еще прикладывать к нему слуховой аппарат, чтобы слышать даже малюсенький шорох. Они встретились наверху, в комнате кабинете Кельша. Помещение для гостей, как всегда до вечера, кипело жизнью, и, во-первых, там просто невозможно было нормально поговорить, а, во-вторых... В компании испражненца атмосфера раскалилась бы до недоброжелательного предела. В-третьих, кстати, не выдержал бы сам Фюзель. Кельш видел, как того грызла зависть, когда они просто проходили мимо. Пожелание чувствовать себя как дома гость воспринял слишком близко к сердцу. Раскинулся на крепком стуле, как на домашнем кресле, пил, причмокивая, но хоть ноги на стол не положил, и на том спасибо. Итак... Решил напомнить отец Просфоры о том, что они собирались говорить, а не сидеть молча. «Э?» — не понял Фюзель. «Ну, господи, ты хотел прийти за советами. Мы так и договорились. Так что я слушаю вопросы». Кельш старался максимально сушить фразы, превращая слова из виноградин в изюм. «Так, чтобы речь противно хрустела, как сухие листья» такое средство должно было рано или поздно выкурить фюзеля хотя тут наверняка не знал никто как с тараканами вот и думай возьмет их очередной яд в десятый раз или они уже давно привыкли о, -о, -о, -о, -о, -о, -о я думал что ты сам приготовишь что то и расскажешь мне находился со словами испражненц, забыв об обговоренной утром цели визита Намного проще будет сделать это в формате вопрос-ответ. Но я тебя слушаю. В открытое окно влетел холодный осенний ветерок, принеся морозную бодрящую свежесть, от которой защекотало в носу. Фюзель чихнул. «Да-да, конечно». Шмыгнул он носом. «Мне просто нужно, чтобы моя...» Империя блестела лоском идеального качества, поэтому я хотел спросить. На самом деле, плевать испражнец, хотел, что там, как будет блестеть. Это станет не его заботой, а головной болью сотрудников. Но с вопросом все же нашелся, как мне повысить продуктивность и не потерять лице. Кельш вздохнул, а вопрос показался идиотским и слишком мудренным одновременно. Фюзель мучил хозяина ног из глины до посинения, скорее почернения, всего неба над головой, до самого позднего вечера, когда все работники уже разбежались по домам, а от клиентов остались один-два калеки, доедавшие картошку и допивавшие пиво, скорее даже вылизывающие последние капли. Уплачено, значит, не должно пропасть. Разговор. Совершенно пустой и бесполезной, к радости слегка засыпающего кильша, кончился. Они с вюзелем спустились в нижний зал, а за дверями кухня уже ничего не шумело, не гремело и не горело. Сплошное умиротворение. с нервно бегал глазками. э прости, вдруг резко, как свалившийся с неба рояль, сказал он...» Может, я отойду. Не дойду до дома. Кельш тяжело вздохнул. Его мысли уже переключились на все еще не вернувшуюся просхору. Говорить ничего не хотелось. Казалось, что слова он кидает в мусорную корзину, и даже туда испражненц не соизволит заглянуть. Хозяин ног из глины кивнул. Фюзель нырнул в сторону уборных. Излучая он, свет засиял бы от радости, что наконец-то займется тем, ради чего пришел сюда. По пути он чуть свернул, нырнув в незапертую кухонную дверь, хотел щелкнуть пальцами, включив магические лампы, но побоялся лучше лишний раз не выдавать себя. Испражненцу было противно само нахождение здесь, на этой, словно заснувшей к вечеру кухне, Проклятые им же гнилой земле. Все эти новенькие ножи, чистые котлы и кастрюли, некрошащиеся печи и горы аккуратно сложенных мешков с картофелем и зерном. Зато у меня... — фыркнул Фюзель про себя. — Живут мыши. Все не так одинокое. Хозяин рваных крыльев дракона, пытаясь не споткнуться, добрался до самого дальнего угла кухни к сухим мешкам зерном. По дороге испражнен с трудом, но все же разглядел и схватил бутыль с маслом. Фюзель достал из кармана коробок, открыл его и, вздохнув, черкнул спичкой. Оставалось усилить ее магией. Этого испражнен терпеть не мог. Его раздражало то легкое покалывание, которое вызывали проходящие сквозь человека магические потоки. Да и практики давно не было. Физель уже настроился струхнуть, но заставил себя. Так, это поганое место загорится наверняка. Усиленная магией пламя и жрет в два раза усиленней. Испражненц зажмурился. Если на мгновение переключиться на другой уровень бытия, поменять линзу в телескопе обзора на специальную, то можно увидеть, как сине-фиолетовые потоки нити магии пронзают фюзеля, проходят по его руке прямо к спичке и соединяются с пламенем А то становится больше. Фюзеля передернула. Он наклонился к мешкам и поджег их. Потом очень педантично разбрызгал масло. Оно зашипело, полетело в стороны, разнося искры множа голодный огонь. Испражненц улыбнулся, выпитив подбородок и обнажив желтые зубы, улыбка его напоминала гнилую заварку месячной давности. Довольный хозяин рваных крыльев дракона вернулся к Кельшу, оправляя пожелтевшую, когда-то белоснежную рубашку. «Ну все, мне нужно пишать. Спасибо за советы. Очень ценно». Спеша, как швейная машинка, на чересчур большой скорости, Физель вышел прочь из кабака. Кельшу это показалось странным, но он так устал, Что ему, говорят честно, было все равно, главное, что этот проклятый, даже непонятно, как его назвать, наконец-то убрался. Отец Просфоры зевнул... Нет, точно. Подумал он, идя к лестнице, убрать все и спать. Только спать. Тут хлопнула дверь. В ноги из глины вбежала шар, шарф которого размотался так что тащился за хозяином по полу. «Альвию?» — удивился Кельш. «В такой поздний час? Ну ты, конечно, проходи». «Вы собирались спать?» Удивился Альвио. Глаза его походили на два раскрасневшихся, треснувших блюдца. Одно обычное, второе декоративное, приукрашенное фингалом. «Да, и тебе бы это тоже не помешало, очень не помешало». Но Просфора так и не вернулась. Кельше как холодной водой облили, да еще и со льдом. Просфоры! Хозяин кабака ударил себя по голове. «Я обо всем позабыл с этим фюзелем!» Тут уже опешил драконолог. «У вас был фюзель?» «Да, мы же договорились, но...» еще когда ты был тут утром насчет советов. Не думал, что он придет, но он так утомителен, не поверишь. Надеюсь, вы не оставляли его одного? Пару раз в кабинете, и не давая драконологу возмутиться, отец Просфоры добавил, ничего страшного не произошло, он просто невыносимо ужасен. В этом весь великий и ужасный физиализм-испражненц. Согласился Альвио, поправив круглые очечки, золотистой оправе. Ты только не стой, присаживайся. Просфора, просфора. Мы сейчас Мы что-нибудь решим. Драконолог никак не отреагировал на эти слова. Просто прищурился, наморщив лоб. Альвео, все хорошо? Если честно, нет. Альвео принюхался. По-моему, что-то горит. Кельш наморщился. «Но кухня уже давно не работает. Печи и магические конфорки погашены и...» «Нет», — перебил драконолог, заходя за спину Кельша. «Я имею в виду, горит что-то, что не должно этого делать». «В смысле?» «Кухня». Уже увидел Альвио. «Кухня!» Отец Просфоры развернулся. За незапертой дверью было чересчур светло, хоть лампы давно погасили. Из щелей валил чернеющий, словно вкушающий и впитывающий ненависть дым. Драконолог оказался проворней. Прежде чем Кельш успел что-то предпринять, Альвеу укинулся к кухне, распахнул горящую дверь и, на ходу разматывая шарф, метнулся внутрь. Альвио! Бросился следом хозяин кабака. Альвио, не смей! Кельш замер в дверях. Остановить он драконолога не успел, только подобрал подпаленный шарф, чтобы пламя не стало с аппетитом обгладывать и его. Альвио беспомощно барахтался в дыму и практически в пламени. Он словно бежал через заросли колючие ежевики, которые хлестали не шипами, а жаром. Глаза слезились, обзор сузился до тонкой размытой полоски. Очки потели, пришлось их снять. Тогда все вообще превратилось в океан ряби и размытости. Драконолог щурился, кашлял и старался ни на минуту не останавливаться, выискивая очаг пожара. Он заметил полыхающий пущи остального мешки с зерном и, спотыкаясь, ударяясь о столы и ящики, Побежал туда, к сердцу пламени. Вода. С трудом подумал, он будто бы дым накрывал своим бархатом даже мозг. Нужна вода. Пытаясь хоть капельку сориентироваться в пожаре, Альвио принялся рыскать по столам на ощупь, и он нашел кастрюлю, сунул руку, почувствовал нечто маслянистое с внутри, да, скорее всего, именно картошкой. «Суп», — догадался драконолог. Суп тут же пустили в ход, вылив на пламя. То призатухло, но не погасло окончательно, успело размножиться, как многоголовая ящерица, будто бы кто-то поделился с огненной саламандрой секретом бессмертия. Дым так изрезал глаза, что накатившиеся слезы превратили взгляд в запачканное стекло. Сунув очки во внутренний карман, Альвио нащупал... нащупал... да, конечно, чайник! Снова сунул руку, внутри оказалась еще теплая, даже слегка обжигающая вода. Драконолог плеснул ее в огонь. Намокшие мешки покорячневели. Пламя затухло еще самую малость, но его языки уже вольным хулиганским стилем Начинали разбегаться на кухне, а больше воды Альвио рядом не видел. И тут подоспел Кельш с четырьмя, непонятно, как он все удержал, кружками пива в руке. Ценнейший напиток! Для в так вообще бриллиантовый!» Вылился на пламя. Уже совсем ничего не видящий за замученными глазами, Альвио барахтался в дыму, не в силах ничего найти. Пламя утихало, но не до конца. Оставались маленькие огоньки тут и там, безудержно проворные. Дым становился гуще. Огонь пополз уже и в главный, и в гостевой зал. Из пламенных лепестков становясь рыжими змеями, Альвио с Кельшем носились в поисках воды молча. Драконолог только интенсивно дергал ногой, чтобы потушить загоревшуюся подошву. Кельш послюнявил пальцы и коснулся опаленной брови, теперь словно измазанной углем. Кельш попадамс, вбегая в горящий зал. Огонь подбирался к лестнице. Все-таки сжал кулаки и процедил. — Испрежненц. — Просфора. На автомате отозвался наконец-то полностью открывший глаза Альвио, выплескивая кувшин. «Просфора!»